Глава тринадцатая. Разбираем желание на детали. Пересмотрите все свои цели, которые вы написали у себя в тетрадях. Я надеюсь, вы по аналогии с каждым своим желанием проходите путь по заданиям в этой книге. Помните, я говорила, что мозг исполняет только то, что видит, и то, что чувствует. Поэтому нам очень важно чувствовать заранее, что вы богаты, здоровы, красивы или влюблены. Задание девятое. Пересмотрите все свои цели, перечитайте и найдите то, чем вы, возможно, ограничиваете воплощение вашего желания. Объясню на примере. Когда мне пишут в цели «хочу желтый автомобиль марки BMW», я всегда спрашиваю, а если вы вдруг получите белый Mercedes, плакать будете? То есть, насколько важно в цели иметь BMW? Если это очень важно, то вы в цели эту деталь оставляете. Но вы понимаете, что для исполнения этой цели, скорее всего, потребуется гораздо больше времени, чтобы состыковать в физическом мире именно BMW. Если цель про мужчину, и вам важно, кем работает, чем занимается в свободное время, холост разведен, есть ли дети, сколько зарабатывает, внешность, цвет волос, рост, вы эти детали прописываете. Но есть огромное количество женщин, которым абсолютно не важно, какой у него доход сейчас. Его вес, наличие женщин до нее, тогда появляется мужчина с тем набором, который важен именно вам. Разбор цели на детали. Особенно это касается глобальных вопросов. Если детали важны, вы их оставляете. Если детали не важны, вы их отбрасываете. Но здесь есть очень важный момент. Когда я прописывала свою цель на то, каким должен быть мой любимый мужчина, то продумывала его образ жизни, чтобы он состыковывался с моим. И каждый раз, знакомясь с мужчиной, я понимала, что по всему моему описанию он подходит. Но одна деталь в моем списке из всех претендентов выделяла только одного. Одна деталь в образе жизни мужчины была нереально важна. Важна настолько сильно, что ни на что другое я не согласилась априори. Поэтому, когда вы будете писать глобальные цели, вы делите детали, если это важно, и не детализируйте, если не расстроитесь, что сама цель сбылась, но не совсем так, как вы имели в виду. Когда вы пишете цель на деньги, решите для себя, вам важно, чтобы вы их получали или вам важно их зарабатывать. Пример из собственной жизни. Я не просто писала цель на доход в 1 миллион рублей в месяц. Я написала детально, что миллион рублей в месяц можно получать от мужчины через инвестиционную деятельность или в наследство. Но проанализировав эту цель еще 5 лет назад, я решила, что для меня важно, первое, зарабатывать самой, второе, через деятельность, направленную на людей или связанную с людьми. То есть мне было важно совмещать доход и деятельность. Задайте себе... наводящие вопросы к вашим желаниям. Чем больше деталей в целях, тем медленнее они исполняются, потому что нужно собрать очень много пазлов. Люди, которые проходили мою практику из мечты в реальность и изучают технологию создания событий, понимают, что в целях никогда не прописываем минимальные значения. «Хочу зарабатывать минимум 50 тысяч рублей», «устроиться на работу хотя бы старшим менеджером», Самая главная отличительная черта нашего мозга – он создаст то, что мы ему заказываем. То, что мы заказываем – это наша ответственность. Напоминаю, желание или цель не обязаны нам исполняться, потому что любое желание или цель сравнимы с просьбой. А просьбу можно выполнить, а можно и отказаться. Мы просто делаем заказ, но мы и ответственны за то, какой заказ мы делаем. Мы не ответственны за исполнение, потому что это все-таки работа мозга. Но какую команду мы мозгу посылаем – это уже ответственность полностью на нас. Как вы поняли из этих слов, «мы» и «наш мозг» – это разные и незнакомые друг другу вещи. Есть вы, есть ваш мозг как отдельная машина, и есть еще люди – мужья, дети, родители, коллеги, которым тоже нужно, чтобы было понятно, чего вы хотите – «Важно, чтобы и в желании, и в сценарии, которые вы прописываете, не было слов «хотя бы» или «минимум». То есть ничего уменьшительного мы прописывать в настоящем времени не должны». Я в конце этой книги познакомлю вас с идеальным примером цели, которую девушка написала после прохождения курса, достигая невозможного. Это развернутый сценарий ее жизни. Но этому навыку нужно научиться. Поэтому запоминайте, что мозг исполняет сценарии. В них мы всегда прописываем действия в настоящем моменте, но ни в коем случае не прописываем что-то из прошлого и тем более из будущего. Следующий очень важный шаг – написать список из 200 желаний, которые у вас родились во время прописывания основных целей Мозг обладает функцией сохранить вашу жизнь как можно дольше И любое движение или написание даже целей, где есть какой-то конец, мозг исполнять не будет Поэтому после каждой цели, которую вы пишете, очень важно написать следующую Из задания, где вы отвечаете на вопрос «Что мне даст осуществление моего желания?». Все ответы – это и есть ваши следующие цели. Например, если у вас цель есть, чтобы выздоровел ребенок, то она конечная. Следовательно, нужно прописывать следующие цели, которые можно будет осуществить при исполнении текущей. Появится свободное время, можно будет устроиться на работу, начать зарабатывать, позволить путешествие уже без ребенка, не в лечебный санаторий, а на пляжный отдых. Ошибка. Ставить точку на каждой цели. Поймите, мозг никогда не будет исполнять то, что для вас является конечным. И мозг никогда не будет исполнять вам то, что является очень важным. Поэтому существует огромное количество практик, как отпускать желания, как загадывать и забывать. Но на самом деле мы все живем в парадоксе, и работа мозга основана на системе парадокса. Вы никогда не забудете то, что вам нужно. Суть в том, что не деньги вам нужны, а именно то, на что вы их потратите. Важно думать не о выздоровлении ребенка, а о том, чем вы будете заниматься, когда появится много свободного времени для себя. Понимаете? Таким образом, само желание теряет важность. Я счастливо буду с 10 миллионами, снимая фильмы. Либо без них я найду, куда и на что использовать свои деньги. Но задумываясь о фильме, мозг обязан промежуточную цель исполнить, потому что у него есть ответ вопрос «Для чего? Зачем?». Мозг – это наш навигатор. Именно поэтому меня многие люди называют навигатором жизненных целей. Мы задаем путь и едем по предложенному маршруту. В жизни мы также задаем точку, куда нам надо приехать. Это и есть наши цели. Но маршрут прокладывает, как пример с машиной, навигатор. В нашем случае мозг. Мы никогда не должны думать о маршруте. Нам важно думать только о точке. Придерживайтесь этих простых правил, и все цели, которые не являются конечными, осуществятся. А сейчас небольшой отзыв. «Я стала записывать все цели и мечты, которые сбылись. Их больше сорока. Это только то, что я вспомнила. Еще одно чудо, которое вообще для меня было не главным, я постройнела на 11 килограмм. Я сильно не поменяла пищевые привычки, а такие побочные чудеса твоих знаний». Кстати, за три дня после цели на сына он перестал закатывать истерики по утрам в садике. Все дети плачут, и он вместе с ними катался по полу и разбрасывал все, что попадает под руки. Я применила твои знания, и он стал спокойно оставаться. Не ожидала такого быстрого результата. Это все благодаря тебе.